Плотники обработали оставшийся на корабле обломок мачты так, что ее снова можно было установить на место. Тем временем саму мачту переправили на берег, и другая команда принялась обтесывать ее конец. Работа заняла целый день, и после наступления темноты продолжалась и при свете ламп. Хелл никому не давал передышки, особенно себе. Вместе с Недом Тайлером он наблюдал за сменой прилива и отлива и изучал берег. Песчаное дно идеально подходило для их целей, а высота прилива достигала двух с половиной морских сажений. Мачту подготовили к установке, и в самый высокий прилив Серафим подвели вплотную к берегу и закрепили тросами, привязанными к пальмам у края воды. Когда с отливом вода начала уходить, Серафим остался лежать высоко на песке. С помощью канатов корабль наклонили на 30 градусов. Работать надо было быстро. Через шесть часов прилив снова поднимет корабль на воду. С помощью системы блоков и талий мачту вернули на место и закрепили длинными железными скобами, которые предварительно окунули в кипящую смолу. Хелл воспользовался возможностью и осмотрел дно корабля в поисках червей древоточцев, которые в этих теплых водах могут уничтожить подводную часть корпуса. Эти твари достигают длины человеческой руки и толщины пальца. Когда корабль сильно заражен, они проделывают отверстия так близко одно к другому, что между ними остается лишь тонкий слой древесины. Корабль с такими повреждениями в море может затонуть. Хелл с облегчением увидел, что слой смолы и парусины, покрывавшей днище, помешал не только червям, но и водорослям, которые замедлили бы ход Серафима. Днище оказалось чистым, на что можно было только надеяться – Только со скрести образовавшейся, несмотря ни на что, тонкий слой водрослей ракушек, не было времени. Едва прибой поднял Серафим с песка, его отбуксировали к месту якорной стоянки, на глубокой воде. Соединение мачты было недостаточно прочным, чтобы выдержать вес парусов и сильный ветер. И плотники взялись его укреплять. Вначале требовалось изготовить из твердой древесины накладки. Эти накладки перебрасываются через место соединения. Когда они были установлены, их обмотали бензелем из прочного конопляного троса и затянули с помощью кабистана. Высыхая, трос становится прочным, как железо. Когда Хелл осматривал законченную работу, главный плотник похвастал. «Соединение прочней самой мачты. Сколько бы парусов вы тут не поставили, мачта никогда больше не сломается в том же месте». «Отличная работа», — похвалил Хелл. «Подготовиться к подъему рейф и парусов». Когда это было выполнено, Серафим покачивался на якоре под новый фок-мачтой с полным набором парусов под сальниками, готовый распустить их. На ют к Хеллу пришел Нед Тайлер. За ним пришли остальные офицеры. Нед как положено доложил. «Корабль во всех отношениях готов выйти в море, капитан». «Очень хорошо, мистер Тайлер». Нед замялся, потом набрался храбрости. «А, «Прошу прощения, сэр. Куда мы пойдем? Вы проложили курс?» Курс будет готов очень скоро, — мрачно пообещал Хел. С тех пор, как исчез Дориан, никто не видел улыбки капитана. Введите пленных на палубу. Пленных арабов вывели из бака. одетых только в набедренные повязки с кандалами на ногах. Линия оборванных фигур, звеня цепями, прошла на нос и остановилась. Пленники моргали на ярком солнце. Не обращая на них внимания, Хел прошел к планширю, посмотрел в воду. Такая чистая, что видно, как по песчаному дну ползают морские огурцы. Вокруг корпуса Серафима собрались косяки мелкой рыбы. Неожиданно из-под корабля показался темный силуэт. Длиной со шлюпку и такой же по ширине. Спину чудовища покрывали темные волнистые линии. Страшный хвост вилял в медленном ритме. Серафим простоял на одном месте достаточно долго, чтобы испорожнение и кухонные отбросы привлекли из глубин за рифами тигровых акул. Глядя, как акула переворачивается и исчезает под кораблем, Хелл почувствовал, как по спине у него пробежал холодок. Тигровая акула является в кошмарных снах всем морякам, плавающим в тропических водах. Хелл отвернулся от борта и медленно прошел вдоль ряда пленных. Его горе нашел наконец, точку приложения. Хеллу потребовалась вся сила воли, чтобы сдерживать свой гнев. Он бесстрастно всматривался в лица пиратов. Рашид стоял в самом конце ряда, грязная окровавленная тряпка закрывала раненое ухо. Хэл остановился перед ним. — Каково наказание за пиратство? — спокойно спросил он у Рашида, держа себя в руках. — Что говорит Коран об убийцах и насильниках? — Объясни мне закон шариата, разъясни закон ислама. Рашид не мог смотреть ему в глаза, он дрожал, словно в лихорадке пот по его щекам и капал с подбородка. Он уже знал, каким безжалостным может быть франкский морской дьявол, стоящий перед ним. Разве пророк не говорил о том, какова должна быть судьба убийцы? Разве не отдаёт он убийцу в руки отца жертвы? — спрашивал Хелл. — Разве не призывает он не проявлять милосердия к тем, у кого на руках кровь невинных? Рашид упал на колени и попытался поцеловать Хеллу ноги. — Милосердие, могущественный господин, отдаю свою недостойную душу в твои руки! Хелл отпихнул его, как щенка, и прошел вдоль ряда пленных обратно. — Пророк говорит нам, что кара за убийство — смерть. Вы все убийцы — морские разбойники, застигнутые с кровью на руках на месте преступления. «Я слуга английского короля, который поручил мне избавить эти моря от таких отбросов!» Хэлл повернулся к Неду Тайлеру. «Мистер Тайлер, подготовьте на реях веревку для каждого пленного». Он стоял, заложив руки за спину, и закинув голову смотрел, как поднимают и закрепляют на реях веревки. «Готовы привести приговор в исполнение?» — сказал наконец Тайлер когда петли подготовили, и матросы взялись за свободные концы веревок. «Этого негодяя оставьте напоследок», — Хелл показал на Рашида, который еще стоял на коленях, — остальных вздернуть. На сопротивляющихся, вопящих, взывающих к Аллаху о милосердии, скованных цепями арабов, надели петли и затянули на шее. Потом моряки с веревками в руках начали отходить, дружно топая босыми ногами по палубе и, напевая так, словно устанавливали парус. По трое-четверо арабы, дёргая ногами, подымались к рею. Постепенно их движения замедлились, и они повисли как гроздья гротескных плодов. Их шеи повернулись под невероятным углом. Изо ртов торчали вытянутые языки, лиловые и разбухшие. На палубе остался только Рашид. Хелл подошёл и остановился перед ним. Я дал им лёгкую смерть. Но ты лишил меня младшего сына. Тебе повезёт меньше. Если, конечно, не скажешь то, что я хочу знать. «Всё, что в моей власти, Фенди!» <запиная> Запинаясь, ответил Рашид. «Ты только спроси!» «Я хочу знать, где найти аляуфа и моего сына!» «Этого я не знаю, Фенди!» Рашид так яростно покачал головой, что его слезы полетели, как вода с сотряхивающегося спаниеля. Хэл одним движением поставил пленного на ноги, завел руку за спину и подвел к борту. — Посмотри вниз! — прошептал он в изуродованное ухо араба. — Посмотри, кто тебя ждет! Внизу в прозрачной, ярко освещенной солнцем воде слышно скользила тигровая акула слегка покачиваясь так, что ее чудовищная голова была видна во всех подробностях. Единственным свиным глазом акула смотрела вверх на них. Рашид пронзительно закричал. «Где мне найти Аль-Ауфа? Где его логово? Скажи, и умрешь быстро. Отправишься к своему богу одним куском, а не через пасть этой нечистой твари внизу». «Я... я не знаю...» — схлипывал Рашид. «Мало кто знает, где крепость аль уфа, Я всего лишь бедный рыбак». «Аболли...» — позвал Хелл, и рослый черный человек подошел к нему, держа в руках петлю последней веревки для повешения. «Головой вниз», — приказал Хелл. Аболли быстро наклонился и провел петлю по телу закрепив ее на ножных кандалах. «Поднимай», — сказал он матросам, державшим второй конец. И Рашид вверх ногами взвился в воздух и закачался, как маятник за бортом корабля. «Где Аль-Ауф?» — спросил Хелл. «Где мне найти сына?» «Не, не знаю! Аллах — свидетель!» «Отпускайте», — велел Хелл матросам, державшим веревку. И Рашид начал рывками спускаться к поверхности воды. «Хватит!» – остановил их Хел, когда темя Рашида оказалась в футе от воды. Рашид пытался повернуть голову, чтобы посмотреть на Хела, который взирал на него сверху. «Не знаю! Клянусь всем святым! и Я не знаю, где Аля, Уф и твой сын!» Хел кивнула о боли. «Покормите тварь!» У борта стояли наготове кожаные ведра с отходами с камбуза. Аболли поднял одно из них, перевернул и мешанина из рыбьих голов, внутренностей и чешуи полетела в воду. Косяки мелких рыб устремились на пир и в своей лихорадочной жадности взбороздили всю поверхность. Аболли выбросил за содержимое второго ведра. Через минуту под рыбками началось темное угрожающее движение. Потом из глубины со страшным величием показалась широкая полосатая спина. Рыбешки рассыпались, и на поверхность, раскрыв пасть, в которой мог уместиться торс человека, поднялась гигантская рыба. Акулы хватало отбросы, обнажались многочисленные ряды ее острых зубов, и вода под головой Рашида забурлила. «Ты никогда не пройдешь через врата рая, если твое тело пожрет эта нечистая рыба», — сказал Хелл. Пленник беспомощно дёргался на конце верёвки. Голос его звучал визгливо и почти не член раздельно Нет, я не знаю, милосердие, могущественный господин. — Опускай. Хелл сделал знак матросам и те опустили тело Рашида, так что его голова и плечи скрылись под водой. — Держите так. Хелл смотрел, как дёргается и извивается пленник. Огромная акула почуяла это биение и начала окружить под ним, медленно и осторожно поднимаясь из глубины. Движения Рашида становились все слабее и судорожнее. Он захлебывался. «Поднять!» Дал сигнал Хелл, и Рашида подняли над поверхностью. Он повис вниз головой. Повязку с он потерял. Длинные волосы пирата свисали до самой воды. Он хватал ртом в воздух, поворачиваясь на конце веревки. «Говори со мной!» — взревел Хелл. «Говори о моем младшем сыне!» Он испытывал холодный гнев. Никакой жалости или сочувствия. Акула почуяла кровь на плывущей повязке и поднялась к ней. Снова раскрылись огромные челюсти, и повязка была втянута в пасть. Изогнув спину, акула нырнула. Ее хвостовой плавник вырвался на поверхность и тяжело ударил по висящему человеку. Рашид завопил от ужаса, закачавшись на веревке. «Говори!» Подбадривал его Хэл. «Я хочу услышать о своем сыне». «Я не могу рассказать о том, чего не знаю», — взвыл Рашид. И Хэл махнул матросам, которые держали веревку. Рашида опустили в воду по пояс. Глубоко внизу акула проворно развернулась и с невероятной для такого огромного существа быстротой устремилась вверх. Вырастая по мере приближения к поверхности. «Поднять!» — резко приказал Хэл и Рашида подняли за мгновение до того, как щелкнули могучие челюсти. Рашид ушел от них всего на несколько дюймов. — Еще не поздно, — сказал Хел достаточно громко, чтобы Рашид расслышал, несмотря на убывающие силы и охвативший его ужас. — Скажи, и мы быстро закончим. — Я… я не знаю, где найти Аля Уфа, но знаю человека, которому это известно. — ответил Рашид, дрожащим от ужаса голосом, — назови его имя. — Его зовут Грей, Эфенди на Занзибаре, он рассказывал нам об огромном сокровище, которое ты везешь на своем корабле. — Вниз, — скомандовал Хелл. Матросы опустили Рашида, и тигровая акула ринулась ему навстречу. На этот раз Хелл не отдал приказ выдернуть его, Рашид потерял для него всякую ценность. Без малейших угрызений совести он отправил Рашида навстречу смерти и бесстрастно смотрел, как челюсти акулы сомкнулись над головой человека, поглотив его по плечи. Акула повисла на веревке, изгибаясь работая хвостом, и загнув массивное тело. Ее зубы рвали плоть и кости. Огромная тяжесть и резкие сильные движения рыбы сбили с ног матросов, державших веревку и они попадали на палубу. Но вот зубы сомкнулись и отхватили Рашиду голову. Акула опустилась, оставив дергающееся тело висеть над поверхностью. Кровь из разорванной шеи затуманила в воду. Хелл достал из ножен саблю и перерубил веревку. Обезглавленное тело упало в воду и стало медленно погружаться, кувыркаясь в темном облаке собственной крови. Акула вернулась, и точно собака, принимающая брошенный кусок, почти нежно прихватила тено лунообразными челюстями и уплыла с ним в глубину. Хелл отошел от борта. Через час начнется отлив мистер Тайлер. Он взглянул на свисающие и срии тела. Избавьте от них корабль, бросьте их за борт. Сначала мы отлива отходим на Занзибар. Серафим обогнул мыс, и все его паруса сразу наполнил ветер. — Курс северо — северо-северо-восток, мистер Тайлер, — сказал Хелл.